Ещё один монах. Мы королевские стрелки в его лесу густом. Мы бьём оленей короля, и этим мы живём. Перевод Всеволода Рождественского. Жаркое солнце стоит в зените, по лесной дороге едет верхом на муле человек в монашеской рясе, лицо скрыто капюшоном. Но не проехал он и мили по Шервуду. Как из глубины чаще вышел ему навстречу статный молодец в зелёном плаще. Взял молодец смуло под усы. Святой абат, не желаешь ли немного отдохнуть? Я поделюсь с тобой хорошим обедом. "Я не против", живо откликнулся служитель церкви, отнюдь не смиренным голосом. "Правда говорят, что Робин Гуд со своей дружиной столько королевских оленей в лесу перестрелял, что теперь здесь с мясом особо не ржёшься". Так, пожалуй, к вам в монастырь со всей округи везут полные вазы с еснова. А мы, простые йомены, с голоду бы умерли, если бы не охотились в королевских лесах. Может, и святой отец подашь милостыню бедным людям от щедрот своих? От чего же не подать, отвечает монах. Но клянусь утробой сатаны, у меня с собой только горсть золотых монет. С этими словами монах снял с пояса кошелёк и кинул его Робин Гуду. Ну а кем бы еще мог оказаться этот славный сероглазый парень из Шервуда? Спасибо и на том. Однако дивлюсь я твоим речам, святой отец. Видно, не всегда ты был монахом. Какого дьявола монахом? Начал было незнакомец, да осекся и умолк. Робин открыл кошель, пересчитал его содержимое и разделил деньги на две половины. Одну половину я беру для тех, кто в нужде, а другую оставь себе на дорожные расходы. «Вижу я, ты человек смелый. А теперь пойдем в мою хижину». Славная в тот день была трапеза у Робин Гуда. Вино рекой лилось. Спел незнакомец вместе с отцом Туком застольную песню. А потом хлопнул Робин Гуда по плечу и говорит. «Слышал я, что саксы — лучшие стрелки. И давно хотел посмотреть, как вы, вольные ёмыны, из лука стреляете. Давай-ка устроим состязание». Ладно, отвечает Робин. Я охотно потешу такого весёлого гостя. И они отправились на соседнюю поляну. Затрубил Робин Гуд в свой охотничий рожок, и мигом, откуда ни возьмись, явилась на зов сотня молодых стрелков. Ого, тихо прошептал мнимый монах. Мои воины не так мне послушны. Натянули стрелки свои крепкие луки, готовясь к состязанию. "Если глаза меня подводят, вы укрепили мишень на 50 шагов дальше, чем может долететь стрела?" удивился монах. "Не беспокойся, святой отец" засмеялся Робин Гуд. "Наши стрелы летят скорее и дальше, чем твои молитвы. Сначала стреляли в круглую мишень, потом в ореховый прут. Один за другим попадали лучники в цель. Не промахнулся и святой отец. Но в ореховый прут попадал только Робин" И, раскуражившись, пустил он в ореховый пруд другую стрелу вслед за первой. И расщепила вторая стрела предыдущую. «Ай, да славный стрелок!» — воскликнул восхищенный гость и так хватил Робин Гуда ладонью по спине, что тот еле устоял на ногах. «Хе-хе, святой отец!» — воскликнул Робин Гуд. «Клянусь, твоя рука умеет управляться не только с четками». Тут Робин Гуд дерзко откинул капюшон с головы того, кто выдавал себя за монаха, и пристально посмотрел ему в лицо. Рядом с ними в этот момент стоял Гилберт. Он оглянулся и, увидев лицо гостя, воскликнул: "Да ведь это сам король Ричард", воскликнул он. "Вот этот гость у нас в монашеской рясе". На этот громкий возглас подошли все вольные стрелки, и каждый почтительно опустился перед королем на одно колено. «Добро пожаловать, король Ричард», — молвил Робин Гуд. «Не хватайся за меч. Здесь нет твоих баронов. Значит, некого тебе опасаться». А король с таким почтением, принятый йоминами, глубоко задумался. «А чего это так? Вольные стрелки горой стоят друг за друга». А благородные бароны и лорды грызутся между собой, как свора голодных псов. Ни на кого из них нельзя положиться. И сам он со своим родным братом Джоном в смертельной вражде. Послушай, Робин Гуд, отогнав от себя горькие думы, сказал король. Снему-ка я с себя монашескую рясу, она мне и впрям не к лицу. А ты одень меня во всё зелёное, как подобает вольному стрелку. Переоделся король с ног до головы. Вот теперь я смогу наконец вдоволь поохотиться в моём лесу. Даёшь ли ты мне своё позволение, Робин Гуд? И началась весёлая охота. Подстрелил король жирного оленя, а потом, вдоволь натешившись, сказал Робин Гуду: Пора мне возвращаться в Ноттингем. Но я хочу отблагодарить тебя. Я дарую прощение всем твоим вольным стрелкам и прощаю твоего друга рыцаря Ричарда Ли. На веки остаётся Вирздельский замок ему и его потомкам. Затем король, как был в зелёной одежде стрелка, так и поехал в Нотингем, сопровождаемый своими новыми друзьями. Любил Ричард львиное сердце весёлую шутку. А дозорный на городской башне увидели, что скачет к Нотингему вольная стрелки, всполошились, подняли тревогу. Начальник городской стражи со всех ног бросился в Нотингемский замок. Пока перепуганные стражники старались поднять мост и запереть городские ворота, Ричард уже въехал в город. Зелёная братия заполнила весь двор, а сам Ричард вошёл в замок. Онемевшие на смерть перепуганные, как вкопанные, стояли перед королём его лорды и бароны, а он посмотрел на свою трепещущую знать и громко рассмеялся.